Данилов. Ложитесь, други мои, молвил Зубцов. Я ещё посижу. Данилов разделся до трусов и первым залез в спальник, нагреть лежбище для подруги. Варя последовала за ним. Он обнял её, а не обнимать в условиях тесноты в мешке оказалось невозможно, и немедленно почувствовал, как от прекрасной варяной стати взыграла ретивая. Крепко сжал её в объятиях, положил руку на попу. — Даже не думай, — прошептала она ему в самое ухо. — Зубцов рядом, все слышно. Расслабься. — Не могу ее расслабиться, когда ты так близко. — Тренируйся, — усмехнулась девушка. — Ты ведь экстрасенс. Чтобы отвлечься, Алексей стал размышлять над Зубцовским рассказом и о том, что... Какая странная получалась внутренняя рифмовка между двумя вещами, которые никак не должны были совпасть. Он имел в виду два своих до боли правдоподобных сна, действия в которых происходят в пятьдесят первом и шестьдесят втором годах, и оба рассказа эксполковника о вмешательстве в человечью жизнь чужих, происходившем в те же самые годы. — Скажи, — шепнул он на ухо Варе, — То, что рассказал Зубцов, правда? У Вари был миллион вариантов ответа. Она могла со смехом бросить: "Да что ты? Нет!" или "Враньё, конечно!" или "И ты поверил?" или хотя бы "Ничего не знаю, и потому судить не могу". Наконец, я давала подписку и потому не могу никак комментировать. Однако она промолчала. И из этого молчания, девушка, разумеется, не спала, тело напряжённое, дыхание не сонное. Данилов сделал вывод ясный, доподлинный, да неопровержимый. Всё, что рассказал Зубцов, правда. Боже мой, чужие и впрям выходили с землянами на контакт, и власти до сих пор молчат, не информируют общественность, не нашу. Это ещё полбеды. Мы привыкли, что у нас всё на свете секретно и совсекретно. Не американскую не европейскую, значит, они там наверху и вправду что-то совместно мутят. — Ты тоже знала об этом, — шепотом подвел итог Данилов. — Давай оставим эту тему, а не то мне придется тебя арестовать. — Да мы с тобой оба, по-моему, под статьей ходим. Благодаря тебе, между прочим, мой дорогой. Все, хватит болтать, я засыпаю. И буквально через минуту ее большое тело обмякло в руках Алексея. а спустя мгновение и он провалился в глубокую чёрную бездну. Полковник Петренко Все, с кем раньше Петренко контактировал по службе в Краснодарском крае, нынче пребывали на пенсии. Слава богу, в записной книжке сохранились мобильные номера, и Сергей Александрович позвонил полковнику Стычкину, который ушёл в отставку в должности заместителя начальника краевого управления СССР. тайной полиции и с которым у него сохранились деловые, но доверительные отношения. После церемониального кратко вежливого опроса о житье-бытье и здоровье, Петренко попросил Стычкина узнать, почему нынче утром произошла облава на турбазе строителей и каковы её результаты. И числится ли в крае в розыске по линии тайной, обычной или дорожной полиции товарищ Зубцов, Кононова и Данилов. Стичкин обещал выяснить и перезвонить. Звонок раздался через пару часов. Вот что краснодарский полковник сообщил Петренко. Команда провести профилактические мероприятия в отношении туристов, проживавших на заброшенной базе строителей, поступила из Москвы из центрального аппарата службы. Всех отдыхающих приказано было доставить в отделение полиции, каждого переписать, кто таков, откуда, чем по жизни занимается, со всеми провели профилактическую беседу. Неформальная организация, в которой они, дескать, состоят, имеет все признаки террористической. Поэтому мол, мы вам советуем немедленно турбазу покинуть и продолжить свой дальнейший отдых. в любом другом месте ЧПК Черноморского побережья Кавказа или ЮБК Южного берега Крыма. Тем более, что побережья наши теперь огромные и мест прекраснейших полно. А с товарищами сказано было им, с которыми вы познакомились в ходе отдыха, вам лично, чтобы избежать неприятностей, лучше никаких отношений не поддерживать, а тем более с руководителем организации, неким гражданином Зубцовым. После этого все задержанные в ходе облавы были освобождены. Их даже вернули назад в лагерь, где им было предложено собрать пожитки и покинуть заброшенную турбазу. Сказанное не распространялось лишь на одного из присутствующих на базе, гражданина Зубцова. Его требовалось задержать на срок до 30 суток как подозреваемого в терроризме. Однако как раз с вышеназванным гражданином арест ни на какой срок не получился. Он таинственным образом исчез перед самой облавой и до сих пор не найден. Разумеется, данный гражданин объявлен в розыск. А что касается Кононовы и Данилова, то никто их, включая дорожную полицию, ни за какие деяния не разыскивает. Петренко оставалось лишь гадать. То ли полицейский патруль, пытавшийся задержать Троицу, сам решил не поднимать волну, то ли их начальство проявило нерасторопность. Во всяком случае, новость о том, что Варя не в розыске, была из разряда хороших. А вот почему в розыск объявили Зубцова и зачем проводили профилактические мероприятия на берегу вопрос. Неужели эта кампания отдыхающих во главе с отставником настолько волнует российское руководство? Во всяком случае, облава случилась после того, как он Петренко сообщил точное местоположение секты куратору, а того явно волновала эта проходная невинная на первый взгляд тема. Три раза переспрашивал, но если одно событие облава происходит после другого, рапорт Петренко куратору, это ведь не обязательно значит, что оно происходит вследствие, не правда ли? Но и в совпадении Петренко не очень верил, поэтому требовалось понять, чем вызван столь пристальный интерес властей к Зубцову. А пока стоило сообщить Варе новости определенно хорошие, а она лично и ее приятель Данилов не находятся в розыске, пусть возвращаются в Москву. Данилов Он проснулся от телефонного звонка. Несколько мгновений Алексей пытался вспомнить, где он находится и что за телефон звонит. Потом всплыло: он в палатке на берегу речушки с неведомым названием, в одном спальном мешке с Варей, а рядом, в другом спальнике, почивает Зубцов. И где-то совсем рядом звонит, разрывается мобильник, прямо внутри их мешка, тот самый подержанный телефон, что Варвара купила вчера, когда они вышли из автобуса на трассе М4 на окраине города Малинска. Он хорошо слышал, как Варя влажным со сна и бесконечно милым хрипловатым голосом говорит «Слушаю». А потом «Да, папа, хорошо, папа, я всё поняла». Он догадался, что звонит, наверное, Петренко. Девушка очень быстро закончила разговор и потом прошептала Данилову на ухо. Мы с тобой не в розыске. Можем вернуться в Москву, он уточнил. А Зубцов? С ним сложнее, уклончиво ответила она. Но всё равно надо вставать, собираться. Они поднялись. В палатке рядом с ними экс-полковника не оказалось. Он уже успел развести костёр и кипятил в котелке воду для кофе. За утренней трапезой Варя объявила: "Мы с Даниловым в розыске не числимся, поэтому можем вернуться в Москву". А мне, как я понимаю, покивал отставник: надо переходить на нелегальное положение. Девушка не стала его разуверять. Начали сниматься с со стоянки, собирать вещи. Эксполковник вдруг сказал: "Так как у меня, други мои, теперь начинается новая увлекательная подпольная жизнь, хочу попросить вас о небольшом одолжении". Вежливый Данилов кивнул: "Слушаю вас. Надо встретить в аэропорту одного американца. Определить настой. Что за американец? деловито спросил Алексей. Шпион, хмыкнул Зубцов. Русский по происхождению, языком владеет лучше всех нас вместе взятых. А по профессии шпион и убийца. Я не шучу. Он, правда, давно не у дел. Зато свои преступные деяния некогда совершал на территории России, точнее Советского Союза. Давно это было. Но дела творил такие, что сроков давности не имеют. Поэтому гость наш, можно сказать, прямо в пасть к льву суётся. Но всё равно приезжает, потому что осознаёт то, что понимаю я, медлить нельзя, и все мы, всё человечество под угрозой. А по сравнению с тем ужасом, который угрожает всем людям и нашему общему дому, все наши прежние человеческие разногласия и даже непримиримая вражда кажутся мелкими и малосущественными. Ганилов вопросительно глянул на Варю. Она развела руками: "Делай как знаешь, я умываю руки". Ему, моему американскому приятелю, будет очень важно поговорить именно с вами, Алексей. продолжил военный пенсионер. Почему вдруг? О, возможно, он наведёт вас на правильные мысли и заставит видеть нужные сны. Они оставили по просьбе Зубцова в его пользовании палатку и один спальник. Попрощались на берегу речушки. Я выйду с вами на связь, сказал ставник, обращаясь к одному только Данилову. Моего американского приятеля зовут Юджен Макнелли. «Ему под восемьдесят, а прибывает он послезавтра из Нью-Йорка, авиакомпании «Дельта», рейс номер тысяча одиннадцать. Я предупрежу его о вас, Алёша. Поговорите с ним». Прощание происходило холодно. Каждый имел основание не доверять другому. Данилов и Варя ушли пешком в сторону шоссе и городка Малинска. Зубцов остался у палатки. Они не спросили, какие у отставника планы, да и не сказал бы он, где собирается скрываться. Через пару часов молодые люди зафрахтовали одного таксиста джигита возле гостиницы ресторана Сауны Вавилон и отправились в направлении противоположном вчерашнему. Ещё через полтора часа джихад такси доставила их к спрятанному в лесополосе даниловскому джипу. А потом, меняя друг друга за рулем и останавливаясь, только чтобы залить бензин и взять на вынос кофе и колу, через двадцать часов Варя и Данилов достигли Москвы. Он завез девушку в ее квартиру на Новослободскую, на прощание спросил, «Доложишь обо всем, что произошло начальству?» Варя дернула плечом, «А ты как думаешь?» Она спрыгнула с пассажирского сиденья и сама достала из багажника вещи. Алексей из машины не вышел, провожать не стал. Когда она легко взвалив на плечо вещь-мешок, скрылась в подъезде, он вдруг почувствовал облегчение. Слишком они сблизились за последние 2 недели, вплоть до ночёвки в одном спальном мешке. Ему требовался отдых. Неизвестно какой продолжительности, может даже навсегда, заползла предательская мысльшка. Может, его идея жить с ней вместе вообще ошибка? Через полчаса он дорулил к себе домой и плюхнулся спать. Позапрошлой ночью его в четыре утра разбудил тревожный сон, и началась облава. Прошлую он провел в одном спальнике с Варварой. Она жарко дышала рядом и проникала с просонья телом, но в сексе отказывала. Наконец, нынче они неслись. И он несколько раз задрёмывал на пару часов на заднем сиденье своего джипа, когда Варя рулила. Да и все предыдущие ночи в щелястом домике на берегу моря утомили его своей неприкаянностью. Было от чего порадоваться на крахмаленных простынях и кондиционеру. Никаких снов Данилу не снилось, и он благополучно проспал до вечера, щёлкая каналами телеприёмника. заказал себе пиццу с доставкой из ближайшего кафе поел и снова лёг а на утро проснулся свежий бодрый и готовый к новым приключениям и первое в их череде встретить в шереметьеве старика американца по свидетельству экс-полковника Зубцова шпиона макнели оказался типичнейшим янки Даже трудно было поверить, что он имеет русское происхождение и понимает по-нашенски. Высоченный, подтянутый, седовласый, краснорожий, тщательно выбритый, даже несмотря на девять часов полета. Лет ему и впрямь было, судя по многочисленным морщинкам и мешочкам на лице и шее, за восемьдесят. Однако за счет стройности и молодцеватости выглядел он неплохо. шестидесятилетним. Он увидел Алексея с плакатиком и поспешил к нему. "Рад видеть вас в добром здравии", сказал он по-русски без малейшего акцента. "Куда мы едем?", спросил Данилов. "В гостиницу Украина", бодро отвечал старый перец. По дороге Макнелли крутил головой в разные стороны, обозревал окрестности, прокомментировал: "С трафиком у вас проблемы. А дорогих машин теперь явно больше, чем в Нью-Йорке". Данилов не мог не откликнуться. — А вы давно в России были? — Я в Москве и области прожил практически безвыездно двенадцать лет, начиная с пятьдесят шестого по шестьдесят восьмой. — Интересно. Я расскажу вам, чем я здесь занимался. Мы посвятим всему вопросу специальную сессию. Меня Игорь Михайлович очень просил все вам поведать. Алексей ожидал, что старикан назначит ему встречу на завтра или на другой день, но нет. Когда они подрулили к сталинской высотке на берегу Москвы-реки, Макнелли сказал: "Вы подождёте меня полчасика. Я размещусь, и мы отправимся с вами куда-нибудь в спокойное место, где нет посторонних ушей. Я вам обо всём расскажу". Данилов изумился: "А вы не хотите отдохнуть с дороги, принять, к примеру, ванну?" Пересидеть джетлом? О, нет, благодарю вас. В самолёте я прекрасно выспался. И ровно через полчаса дедуля, переодевшись с мокрыми после душа волосами, снова влез в кабину даниловского джипа. Усевшись на пассажирское кресло, русский американец командовал: "Едем на Ленинский, ты нынче в Воробьёвы горы. Там свободное пространство, и нам никто не помешает. Да и вид прекрасный". Алексей Покорный перевёз интуриста на Воробьёвы горы, запарковался в виду здания МГУ, и они со стариком пустились в неспешный путь по высокому берегу, обрамлённому гранитной балюстрадой. Сентябрьский воздух был свеж и прозрачен, листья на деревьях принялись желтеть, и вид на столицу открывался потрясающий. Исповедь старого графа «Я вырос в лютой ненависти ко всему советскому», — без обедников начал свой рассказ Макнелли. «Мое настоящее имя по рождению был Евгений Аминьев. Отец мой происходил из финляндских графов Аминьевых, а мама была из самой, пожалуй, знаменитой и богатейшей дворянской семьи Шереметьевых. Однако родился я в Америке в тридцать пятом году прошлого века. В стране чуждой всем и всяческим сословным перегородкам, и рост ничем не отличаясь от обычного штатовского мальчугана. За исключением напряженного внимания, которое мои маман и папа уделяли изучению русского языка, а также истории России, до пришествия к власти большевиков и ее литературы». Дома они разговаривали только по-русски и нещадно наказывали меня за то, что я употреблял в беседах с ними хотя бы два-три английских слова, не умея сходу перевести на русский, к примеру, trash или TV set.Больше того, ко мне дважды в неделю приезжала учительница, которая занималась со мной русским языком и литературой по 3-4 часа каждый раз. И кроме того, задовала каждому уроку написать сочинение, и сделать устный доклад. По сути, занятия с ней и родителями были для меня ещё одной школой, только на родном языке. Таким образом, я вырос настоящим билингвом, в совершенстве владея по факту своего рождения американским английским и благодаря воле родителей русским языком. Причины ненависти моей семьи к коммунистам и коммунизму во всех его изводах А сбина в советском я узнал лишь когда вырос после смерти моей бедной маменьки. Она всегда казалась мне кем-то вроде повзрослевшей тургеневской барышни, грустной, тонкой, ломкой, мало улыбающейся и почти всегда печальной. Впоследствии отец говорил, что с рождения она была отнюдь не такой, а весёлой, радостной, смешливой. Он же поведал мне первопричину ее неизбывной печали. В девятнадцатом году в возрасте шестнадцати лет она поступила сестрой милосердия в госпиталь в добровольческую армию. В двадцать первом, во время Великого Белого Исхода из Крыма, госпиталь застрял в Симферополе, и его не успели эвакуировать. Все раненые офицеры были расстреляны красными. Все сестры, и мама в том числе, грубые, и жестоко износилдованной пьяной, дарвавшейся до госпитального морфия толпой матросов в братушек. Маму подобрали друзья семьи. Спасля от смерти выходили, переправили в Стамбул. В течение нескольких лет она не разговаривала, не выходила из комнаты. Жила в семье друзей, которые тоже переживали не самые лучшие времена на чужбине. Они её подкармливали, тормошили как могли, старались вернуть к жизни. Затем она потихоньку начала оттаивать. Фамилия, приютившая её, и она с ними перебрались в Америку. Работали все вместе, как простые крестьяне на ферме в Ойове. Мама доила коров, чистила хлев, кормила свиней, ухаживала за птицей. Там однажды и мои с ней познакомились, рассказывал отец. Я влюбился в неё, продолжил он. И делал ей предложения раз, и два, и три. Она наотрез отказывала мне и впоследствии до самой свадьбы не допускала никакой близости. Когда я пытался обнять её, хотя бы даже дружески, она вся каменела, напрягалась и застывала, когда я просто касался её руки. Однажды она с потоком слёз призналась, что любит меня и любит очень. но никогда не сможет стать моей супругой. Поведала о том, что с ней случилось в Симферополе, и открылось, что тело ее не выносит и не сможет вынести никогда никакой близости, даже самым близким, любимым и любящим человеком. Я обещал никогда не требовать и не просить от нее никаких интимных отношений. «Мне довольно», — сказал ей тогда отец, — просто находиться с тобой, помогать тебе быть верным рыцарем, пожом, оруженосцем, безмолвным обожателем. Наконец, после года платонических ухаживаний, в ходе которых отец ни разу даже не попытался перейти разделяющую их незримую черту, она всё-таки приняла его предложение. Они обвенчались в русской церкви, и отец вывез маменьку в Нью-Йорк. где получил место электрика. Дальнейшая его жизнь оказалась сосредоточена на двух целях. Во-первых, сделать карьеру и добиться того, чтобы семья ни в чём не нуждалась, и во-вторых, постараться вылечить матушку. Маменька нисколько не верила в возможность своего исцеления. Однако ради того, чтобы доставить удовольствие отцу, посещала вместе с ним многочисленных врачей. и последователей Фрейда, и учеников Юнга, и откровенных шарлатанов и знахарей. В итоге лечение сыграло свою роль, а, может, подействовала бесконечная любовь и забота отца. Мама постепенно перестала каменеть и уклоняться от его объятий, начала позволять дружеские жесты вроде того, чтобы ее взяли за руку или погладили по голове. А со временем отец добился того, что ее тело научилось не сжиматься в спазме, когда он пытается в нее проникнуть. «Никакого удовольствия от плотской любви она не получала», — смущаясь, поведал мне папенька. Однако она хотя бы допускала его до себя. В результате этого маменька наконец в возрасте тридцати одного года забеременела, и в 1935-м на свет появился я. Отец к тому времени решил и вторую свою жизненную задачу и сделал хорошую карьеру. Он купил дом неподалеку от Нью-Йорка в штате Коннектикут, каждое утро спешил на электричку и ехал на службу в город Большого Яблока. Маменька могла не работать и посвящать свою жизнь уходу за садом и моему воспитанию. Несмотря на годы и расстояния, отделившие ее от России, она не переставала любить свою родину. бы её прежним, дореволюционным, белогвардейским варианте и ненавидеть всё, что связано с большевиками, Лениным, Сталиным, коммунизмом. Её отношение к СССР не улучшило даже начавшаяся война, в которой мы вроде бы были союзниками и имели общего врага. Как сейчас помню, если она вдруг слышала по радио любые сообщения о России, неважно, в каком контексте, или упоминание имени Ленина или Сталина, Она немедленно бледнела, смыкала губы в ниточку и выключала звук. Если вдруг натыкалась на упоминание о Советском Союзе в газете или журнале, гневно отшвыривала статью. Когда мне было 16, мама скончалась от рака. Болезнь сожрала её за несколько месяцев. Тогда, в начале 50-х, диагностика и лечение онкологии были не на высоте даже в США. После этого отец и поведал мне об истоках антикоммунизма, который черным крылом осенил жизнь моей маменьки. Впрочем, и он сам, и моя преподавательница русского, с которой я продолжал заниматься вплоть до восемнадцати лет, тоже были, как тогда выражались здесь, в вашей стране, ярыми антисоветчиками. Ничего удивительного, что я вырос в полной ненависти к Ленину, Сталину, партии и большевикам. Страшно... изгадившим и надругавшимся над светлой и тихой Русью. Образ России в моих фантазиях чем-то перекликался с моей матерью, тихой, несчастной, износилованной. Вдобавок вторая мировая война окончилась, и Советский Союз из Саратова довольно быстро превратился во врага Америки номер 1. Шла война в Корее. Наши парни в составе миротворческого контингента гибли там от рук коммунистов. Я ненавидел последних от всей души. Поэтому, когда в 1953-м я учился в последнем классе школы, ко мне подошел человек и предложил работать в разведке на советском направлении, я согласился, ни минуты не колеблясь. Я в течение года прошел специальную подготовку в разведшколе. показал неплохие успехи по всем дисциплинам. А когда получил свой первый отпуск и проводил его в доме в Коннектикуте, где мы продолжали жить вместе с отцом, к нам вдруг постучал немолодой человек в очках. Он отрекомендовался одним из коллег и назвал имя моего куратора из Церу. Предложил поговорить тет-а-тет, -тет, я, разумеется, согласился. Он Усадил меня в свой лимузин и отвёз на берег залива. Там он спросил, не знаю ли я его. Я сказал, что, к сожалению, нет. Тогда он представился. Ален Далис, директор центрального разведывательного управления. Я сказал, что его визит большая честь для меня. Он ответил, что нам надо поговорить строго наедине. Мы вышли из машины. Мы прогуливались по берегу моря, И мистер Далис, по ходу дела, излагал мне свой план. Он предлагал мне стать американским нелегалом в Советском Союзе, глубоко законспирированным кротом, который будет жить в стране противники много лет, выживаясь в чуждое нам существование и постепенно обрастая нужными связями и знакомствами. Я воскликнул: "У нас в Америке ведь нет разведчиков-нелегалов". Мистер Даллес возразил, — так считается, потому что никто о них не знает, и курирую их только я. Фондами, из которых оплачиваются эти операции, также распоряжаюсь лично я. Никто, кроме меня, не ведает ни о ком из тех, кто заброшен нами в Советский Союз и страны Советского Блока, и это гарантия от того, что их... И тебя, в том числе, мой мальчик, вдруг не выдаст предатель, которого перевербует противник. А вторая гарантия того, что ты никогда не будешь провален, заключается в том, что до поры до времени тебе не станут давать никаких заданий. Ты не будешь никуда внедряться, кого-то вербовать, добывать какую-либо информацию. Не придётся выходить на связь с центром и передавать важные секретные сведения. то на чём сыплец 9 из 10 разведчиков. Ты будешь спокойно жить и работать под прикрытием, а когда придёт нужда или начнётся активная фаза действий против Советского Союза, вот тогда-то ты и выйдешь на сцену и нанесёшь свой один единственный удар или сделаешь один единственный выстрел. Тебе придётся распрощаться, продолжил он со здешней американской судьбой. Командировка продлится годы, если не десятилетия. И ты должен понимать, что надолго, если не навсегда, простишься с привычным уровнем жизни и комфортом, кондиционерами, стиральными машинами или музинами почти в каждой семье. Тебе придётся надолго, если не навсегда, распрощаться с мыслью а в собственной комнате или тем более в доме. В Советском Союзе большинство населения проживает в избах, бараках, землянках, военных палатках и общежитиях. Передвигаются по стране обычно в общих спальных вагонах. Да, жизнь в СССР суровая и довольно подлая. Тебе придётся мимикрировать, слушать бесконечные речи на партийных и комсомольских собраниях и даже выступать самому. славить великого сталина и дело коммунистической партии. Ты готов к этому? Я без колебаний сказал: "Да, я готов". Я не сомневался в тебе, мой мальчик. Директор ЦРУ с чувством пожал мне руку. Начиная со следующей недели, меня поселили в специальном конспиративном особняке. Большое неудобство заключалось в том, что мне полагалось постоянно носить маску Мне сказали, что это ради моей же безопасности, чтобы ни один человек, видевший меня там, не смог узнать меня и впоследствии выдать, если вдруг он работает на противника или к нему переметнётся. В коттедже постоянно проживали повариха, она же горничная и слуга-стопник. Они также не видели моего лица. Каждый день сюда ради меня одного приезжали люди, чтобы меня учить. Как правило, учёба заключалась в том, чтобы подготовить меня к той реальной жизни, что творилось в ту пору в СССР, а учителями моими стали товарищи, вырвавшиеся из России либо во время войны, либо сбежавшие в свободный мир совсем недавно. Они рассказывали, как современные русские сейчас говорят, одеваются, ходят, ухаживают за девушками, здороваются, прощаются, пьют, едят, держат вилку и стакан. Они пытались втолковать все особенности и нюансы советской жизни и каждодневного поведения в коммунистической стране. Меня поразило, помните, весть о полном отсутствии в державе дезодорантов и туалетной бумаги, и о том, что там не принято каждодневно принимать душ. Да и негде его большинству столь часто принимать. Население обычно ходит раз в неделю по субботам или воскресеньям в общественные бани. Мне вдобавок страшно не понравилась советская одежда и обувь. И красивая, серая, неудобная. И это мне придётся носить повседневно.